«По рангу не положено», — словно угадав его мысли, — сказала Оксана и подпустила в голос столику торжественных ноток. «Все гости на авто доставляются, как говорится, во избежание». Мазур благоразумно промолчал, хотя его так подмывало спросить, а, собственно, во избежание чего? Машина остановилась у въездных ворот И к ней с двух сторон тут же двинулись мальчики, числом в две боевые единицы, в неизменных костюмах, причем под полами пиджаков у них, несомненно, присутствовало нечто, снабженное спусковыми крючками. Всем своим видом они ну никак не походили на штатную охрану морвокзала. Однако ж и силовую акцию и их действия не напоминали ни на грош. Мальчики двигались неторопливо и уверенно. Но в глазах у них буквально таки полыхало служебное рвение, и готовность голову сложить в битве за приезжьего москальского адмирала, либо в битве с самим адмиралом. Будет это кажется, не тем, за кого себя выдает. Э, это я удачно зашел, подумал Смазуру. Он сделал надменное лицо и устремил взгляд в пространство. Оксана тем временем небрежно бросила. Под лобовое стекло какую-то цветастую картонку. Один из мальчиков глянул на нее краем глаза, как петух на обнаруженное в поле зернышко. Второй профессиональным цепким взглядом осмотрел салон. Из-под расстегнутого пиджака, как белка из норки, на мгновение показалась пластиковая рукоять австрийского 17-зарядного шпалера Глок-40 девятого калибра. Серьезная игрушка, надо признать. Но зато ни тебе обыска салона и багажника, ни банальнейшей проверки документов. Хотя ситуация, если Мазур правильно ее просек, явственно требовала неординарных мер безопасности. Однако ж ни к водителю, ни к пассажиру никаких вопросов не возникло. Представитель службы безопасности, ну, не поворачивался язык назвать его банальным охранником, ни того полета птица. «Уж Мазурт понимал такие нюансы. Просто махнул ладошкой. Резко приезжайте. Случившиеся поблизости прохожие бросали на «Тойоту» заинтересованные взгляды. Видать, не каждый день к морвокзалу подкатывают тачки со столь важными гостями. Оксана тронула машину и медленно поехала в сторону причалов. На въезде к ним картина повторилась Такие же мальчики, только числом уже четверо, подошли, посмотрели на картонку у лобового стекла и отвяли. Вот так вот просто. И никаких тебе детекторов, металлоискателей и прочих штучек против незваных гостей. Ну, в принципе, оно и понятно. Чужие здесь не ходят по определению. Или же имеются на картонке некий чип, который посылает в наушники охраны сигнал «Я свой, я свой, это знакомо». Не вчера и даже не позавчера придумано. Однако ясно одно, и ясно именно скажущейся доступности добраться до причала. Серьезно у них тут дело поставлено. Ох, серьезно. Между тем, Тойота подъехала к одному из причалов и остановилась. Надо думать, это и был искомый причал. Оксана, выйди из машины и обойдя ее спереди, открыла мазру дверь. Кирилл Степанович, прибыли. — Приятного отдыха. Завтра я вас заберу. — Жаль, что наше знакомство было столь мимолетным, — опечалился Мазур в лучших театральных традициях. После приема и обратно в Москву. — Кто знает, Кирилл Степанович, кто знает? — загадочно улыбнулась девчина. — Ага, — подумал Мазур, — значит, ты знаешь. Значит, ты не просто водитель. Он выбрался наружу и огляделся. Чуть в сторонке жарилось на солнце несколько авто классом ничуть не ниже Оксаниной тачки, по всей видимости, также доставивших приглашенных гостей. Судя по маркам, отнюдь не Адмиралов в отставке. ма твою, куда ж меня в очередной раз занесло? Кивнув Оксане и пробормотав что-то приличествующее, Мазур обернулся, увидел яхту. И с большим трудом удержался от произнесения вслух кое-чего нецензурно удивленного. «И это, по-вашему, называется яхта?» Мазур, в своей жизни повидавший неисчислимое множество кораблей и судов всевозможнейших типов и классов, в живе такое чудо кораблестроения, узрел впервые. Раньше разве что читал о них на картинках в журналах рассматривал. Длиной идет под сотню метров. Три палубы, ширина метров 13 белоснежная, аж глазам смотреть больно. Окна, но ну, не иллюминаторами же это именовать, здоровенные, сияющими на жарком черноморском солнце противобликовыми стеклами. С никелированными финтифлюшками везде, где только можно. На носу красовалось выполненное медными буквами название «Мермайт», то есть «русалка». И что, для таких красавиц здесь хватает фарватера? Мазур отмотал назад, как бобину, кинопленку воспоминаний и словно наяву увидел ту другую русалку под ярким южным солнцем Ахатинских островов и долбаного мистера Драйтона.